Как обычно, в половине первого в маленькой столовой был накрыт стол для обильного завтрака. За столом генеральша Япончина и ее три дочери, Александра, Аделаида и Аглая, красивые и цветущие девушки. В столовую вошел генерал. Неожиданный приезд князя оказался для Ивана Федоровича нельзя более кстати. Прикрываясь им как ширмой генерал намеревался избежать неприятного объяснения с супругой своей елизаветой Прокофьевной и улизнуть на сегодня из недр семейства. Поэтому он усиленно уговаривал генеральшу принять гостя. Я ведь потому что во-первых однофамилец и может быть даже родственник а во-вторых Не знает, где голову преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет. Ну, разумеется, мама, интересна К тому же он с дороги есть хочет. Ну, почему не накормить? Но с тем, чтобы завязать ему салфетку на шее. Да-да, салфетку. Непременно. Салфетку. Как он сядет за стол, салфетку. И позвать Федора. Чтоб стоял за ним и смотрел. Да спокойно он, по крайней мере, в припадках. Не делает ли жестов. Вот и он. Ох, князь, пожалуйте, пожалуйста Что, из кабинета сюда целую версту идти, а? Вот, рекомендую Последний в князь Мышкин. одна фамилия и мордовец. Даже родственник. Примите, оплоскайте, а я уж, извините, опоздал. Спешу. Известно, куда вы спешите. Спешу, спешу, мой друг опоздал. Да дайте ему ваши альбомы, Медан. Пусть он вам там напишет, какой он каллиграф, так на редкость. Там он у меня очень-таки хорошо расчеркнулся старинным почерком. Игумен, бафнув, да и Игумен, пофнув... Да постойте! Постойте, куда вы? Игумен, Пахнути, какой там игумен? Граф ждет давно И главное сам мной знай Князь, до свидания Знаю я, какому он графу Ну? Ну что, Биш, ну что там? Ах да, игумен, ну? Ну какой там игумен? Садится, сюда князь, вот в это кресло. Ну? Так какой там игумен? Ягумен Пафнутий. Пафнутий? Это интересно. Ну и что же он? Ягумен Пафнутий 14-го столетия. Угу. Он правил пустынью на Волге. Угу. Я видел снимок с его подписи. Мне очень понравился его почерк Я его заучил И когда давичи генерал захотел Посмотреть, как я пишу То я ему написал Разными шрифтами И, между прочим Ягумен Пафнутий Руку приложил Почерком Этого ягумена Генералу очень понравилось Вот он теперь и вспомнил Аглая, запомни, попнути И лучше запиши А то всегда забываю Александр, попойчи князя Благодарю вас Да он вовсе не такой уж больной Может быть, салфетки не надо? Салфетки не надо Ну, князь, рассказывайте Мама, он все так очень странно рассказывает Почему? Что тут странного? Язык есть? Расскажите, князь, как вам понравилось в Швейцарии? Ну, первое впечатление. Первое впечатление? Первое впечатление было очень сильное. Я помню, вечером в Базели, uh -huh. при въезде в Швейцарию, меня на площади разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно меня поразил и необыкновенно мне понравился а вместе с тем в моей голове как-то все прояснило. а все это странно впрочем нет ничего странного Ина из нас восла еще влюбится да да это еще в мифологии был. ну продолжайте князь. с тех пор я ужасно люблю слов это даже какая-то во мне симпатия. Я тогда узнал, что это приполезные животные. Добрые, сильные, У -у -у. терпеливые, переносливые и дешёвые. И через этого зла моя прежняя грусть совершенно прошла. Да, осёл — это странно. Впрочем, обо сле можно и пропустить, перейдемте на другую тему. Ты кто хохочешь, Аделаида? Аглая, ты почему? И Александра Князь прекрасно рассказал обо он сам его видел. А вы что видели? Вы же не были за границей. Я слава видела, мама А я слышала а, Ах, вот вы как Ну что ж, сам виноват, сам виноват Это очень дурно с вашей стороны Вы на не смотрите, князь, они добрые Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю Они ветреные, легкомысленные, сумасшедшие Нет, почему же, я бы на их месте тоже не упустил случая И всё-таки я стою засла. А сил добрый и полезный человек. А вы добрый князь? Иногда не добрый. А я добрая. Если хотите, это мой единственный недостаток, потому что нельзя быть всегда доброй. Глай, подожди, поцелуй меня. И довольно нежности. Ну, князь Рассказывайте дальше. Может быть, что-нибудь интереснее осла вспомните. А теперь расскажите, князь, как вы были влюблены? А я не был влюблен. Были, были, были. Не может, конечно, было. Вот, князь, покажет. Да будет вам. Говорит же, князь, что не был. Не были, князь. Влюблен? Нет, не был. Вы на них не сердитесь. Они уже вас любят Я их лица знаю И я их лица знаю Как это можете знать, если только увидели? Знаю, поверьте Я ведь теперь очень всматриваюсь в лица Ведь после моей болезни я как бы заново в мир вошел Вот и всматриваюсь В лица? Но разве в мире только лица? А я еще недавно в мире, поэтому только лица вижу. Ну и что же вы знаете про наши лица? Скажите, если знаете. У вас Аделаида Ивановна. Mm -hmm. mm -hmm. <счастливое, Счастливое лицо. Кроме того, что вы хороши собой, на вас смотришь и говоришь, У нее лицо, как у доброй сестры. У вас, Александра Ивановна, угу. лицо тоже прекрасное и очень милое. Но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть? Душой вы, без сомнения, добрейшая. Но вы не веселы. Но вот про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна... Про ваше лицо мне не только кажется, я просто убежден, что вы совершеннейший ребенок во всем, во всем. Во всем дурном, во всем хорошем. Ну что, милостивая государственная, вы собираетесь ему протежировать как бедненьку, а он вот, вот каков. Вот мы и в дурах, а я рада. А пусть и рада, что Иван Федорович в дураках. Ну, а, князь, а что же вы про ничего не сказали? я ничего не могу сейчас сказать я скажу потом почему кажется заметно о да заметно очень вы чрезвычайная красавица аглаева не только а свойства свойства князь Ну же вы молчите Свойства При красоте И свойства на второй план уходят Красоту трудно судить Красота Загадка А хороша она, князь? Хороша? Чрезвычайно Почти как Настасья Филипповна Хотя лицо совсем другое А кто?